чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божией Матери грешен не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне на церковь, прощайте». Проговоривший это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки. «Пропадшая душа!» — набожно пробормотала проходившая мимо старуха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 А Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда и следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь».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 но подсуг взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. «К тебе пришел подсуг, дай, Боже, тебе всего, добра, всякого вдовольствия и хлеба в пропорции». Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понаторел в бытности еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне грешному, ничто не помогает на свете». То будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, подсук, произнес кузнец, видя неизменное его молчание, как мне быть? Когда нужно черту, то и ступай к черту, отвечал подсук, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. Для того-то я и пришел к тебе, отвечал кузнец, отвешивая поклон. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.